Как физики понимают Вселенную? Когда физик пытается в чем-то разобраться, он первым делом собирает данные, а затем предлагает модель, упрощенный вариант изучаемого объекта, отражающий его основные черты. В физике модель описывается набором параметров. К примеру, это могут быть температура, энергия, время. Затем физик при помощи этой модели предсказывает, моделирует будущее развитие объекта. Крупнейшие суперкомпьютеры мира используются именно для моделирования развития систем, которые могут описывать протоны, ядерные взаимодействия, погодное явление, большой взрыв и поведение черных дыр. После многочисленных расчетов и экспериментов на модели, вы создаете новую, лучшую модель с более хитроумными параметрами и вновь запускаете процесс моделирования по времени уже с использованием этой модели. К примеру, Исаак Ньютон, пытаясь разобраться с движением Луны, создал простую модель, которой со временем суждено было изменить ход человеческой истории. Он представил, что бросает яблоко. «Чем быстрее движется яблоко», – рассуждал он, – тем дальше оно улетит. Более того, если бы можно было бросить яблоко достаточно быстро, оно полностью обогнуло земной шар и даже вернулось в ту же точку. Получается, утверждал Ньютон, что эта модель представляет путь Луны. Следовательно, силы, управляющие летящим вокруг Земли яблоком, идентичны силам, управляющим движением Луны. Но сама по себе эта модель оставалась бесполезной. Ключевой рывок был сделан, когда Ньютон сумел при помощи своей теории смоделировать будущее, то есть научился рассчитывать положение движущихся объектов. Для решения этой сложной задачи ему пришлось придумать совершенно новую область математики, получившую название интегрального исчисления. При помощи этой математики... Ньютон смог предсказать будущую траекторию не только Луны, но и кометы Галлея и других планет. С тех пор ученые используют законы Ньютона для расчета траекторий самых разных движущихся предметов, от пушечных ядер, автомобилей и ракет, до астероидов и метеоров, а также до звезд и галактик. Степень достоверности модели зависит от того, Насколько точно она воспроизводит основные характеристики оригинальной системы? В данном случае основным параметром было положение яблока и луны в пространстве и времени. Разрешив этому параметру меняться, то есть запустив поступательное движение времени, Ньютон смог наблюдать движение тел в развитии, что стало одним из наиболее значительных открытий в истории физики. Любая модель полезна до тех пор, пока ее не сменит новая, еще более точная модель, лучше отражающая параметры системы. Эйнштейн предложил вместо Ньютоновой модели сил, действующих на яблоко и Луну, собственную модель, основанную на новом параметре – кривизне пространства времени. Яблоко в его модели движется не потому, что Земля действует на него силой притяжения, а потому что Земля растягивает ткань пространства и времени, а яблоко просто движется вдоль поверхности этого искривленного пространства времени. Исходя из этого, Эйнштейн моделировал будущее Вселенной. Сегодня ученые, имея в своем распоряжении мощные компьютеры, могут просчитывать эту модель далеко в будущее и получать величественные картины столкновения черных дыр. Попробуем включить эту базовую стратегию в новую теорию сознания.